Второе, Якушев. Прошлое — тысяча девятьсот девяносто ш е с т д е в я т ь с о т девяносто с е д ь м и совсем немного настоящего — д в у х т ы г о д а Надо сказать, что Егор Якушев, не ведавший о том, какая карьера уготована ему ю н к е р с о м действительно участвовал в налетах, точнее в налете, поскольку случай такой был всего один, зато какой. Именно та история подарила Егору прозвище Естребок. Дело было в 1996 году, в сентябре, когда Егор только-только приступил к занятиям на втором курсе Юрфака. Юнгеров еще во всю чалился, на хозяйстве в его коллективе были Женя Шохин и Денис Волков, которым Александр Сергеевич поручил за парнем присматривать и в б л у д не втравлять. Ну поручил, так поручил. е г о р к у не таскали за собой на стрелки, не давали никаких щекотливых поручений, но юноша все-таки крутился, так сказать, в среде обитания Дениса и Жени, а среда это была мягко говоря стрёмной. Ну а как иначе могло быть? Девяносто шестой год на дворе стоял, сама можно сказать б а н д и т с к о е времечко со всей его колоритной этнографией. Егор к а само собой в этой тусовочке был почти своим. В молодые годы люди знакомятся легко и непринужденно. Так вот, среди прочих аборигенов бандитского Петербурга жили были в то время два налетчика Крендель да Сибиряк. Не сказать, чтобы были они шибко дерзкими, и везучими их тоже назвать было трудно. н е ж и р о в а л и ребята. Про них весь центр знал. Многие о п е р а получали информацию, но до реализации дела все как-то не доходило. То не с руки кому-то То не до них, а один опер выстроился было, да и свалился с приступом п б е д и ц и т а Вот и получилось, что хотя их частенько заметали и пару раз даже отметилили хорошо, но не приземлили. Было у этой парочки свойства, особенность такая интересная, за что не возьмутся, но все на перекосяк. То есть не то, чтобы все совсем не получалось всегда, но получалось так, как никто и не ожидал. При этом они еще и лаяли страшно, ь с друг на дружку, как черт на петрушку. Как говорила в а центровая с у т е н е р ш а Тома, два друга хера под пруга. Сибиряк был мешковатым молчуном. Он всегда очень тщательно пережевывал все свои мысли. Ему очень хотелось достать анчоусы и съесть их. Он считал, что это такие фрукты, которые растут в Испании. При этом он, как ни странно, обладал неплохим чувством юмора. к р е н д е л ь же был бабником и ужасным задирой. Когда он выпивал, то обычно начинал защищать всех, кто сидел рядом с ним, и причем именно тогда, когда этого делать, ну никак не надо было бы. к р е н д е л ь всегда таскал с собой томик б л а в а т с к о й который обожал читать с разных страниц. Елена б л а в а т с к а я (1831–1891), известная русская писательница, основательница теософии. Ничего не понимаю, но интересно, как. Причмокивал он над томиком. Да. Так вот. Как раз в сентябре девяносто шестого года к р е н д е л ь получил интересную наколку от одного прохвоста. Этот прохвост был студентом биологопочвенного факультета и на бой дал немного не мало на квартиру графини. Этот кретин так и сказал: "Там живет настоящая графиня". Ей графский титул еще е Катерина пожаловала. Сибиряк правда попытался вычислить, сколько шлет должно было бы быть графине, но не смог. Аргументов против у него не было, но что-то его крестьянскую душу настораживало. Да, стала быть графиня, а раз графиня, то само собой у нее жемчугов, бриллиантов, видимо, не видимо. Но не могли же все чекисты отобрать? Убеждал н а л е т ч и к о в студент прохвост. Налетчики сомневались. Чекисты значит не смогли, а мы сможем, чесал в затылке Крендель. Но студент-наводчик все щебетал и щебетал соловьем. Дескать живет графиня одна о д и н е ш е н ь к а Ага, кивал Сибиряк. И дверь у нее на распашку. Однако же в итоге налет решили все-таки совершить. План был намечен грандиозный. Представляют с я б а б к и историками или журналистами. Запихивают графине кляп в рот и в а л и д о л туда же, вернее наоборот. Потом собирают жемчуга в огромный мешок и ноги в руки. Сказано сделано. Пошли наши друзья на дело. Над сказать графиня-то жила н е г д е н и б у д ь а на Невском. А проспект этот обладает магической особенностью: на нем всегда и чаще всего в неподходящее время встречаешь знакомых, причем как правило и нагородних. Только Крендель купил у метро газету, чтобы хотя бы знать, из каких они журналистов будут, как Сибиряк встретил какого-то капитана своего однополчанина, с которым они вместе бедовали на мысе д е ж н ё в а Бедовали так люто, что не зайти в кафе и не выпить по этому поводу было никак нельзя. Короче, через пару тостов стало ясно, что это надолго, и Крендель начал нервничать, потому что налет срывался. Вот тут в то самое кафе зарулил Егорка Якушев. Крендель, увидев знакомое лицо, очень обрадовался и тут же взял Егора в подельники, а тот не особо и сопротивлялся. Молодость, романтика в заднице играет. И, честно говоря, уже д о с т а л а Опека дяди Жени, дядь Дениса. Туда мол не ходи, этого мол не делай, твое дело хорошо учиться. Короче, Сибиряк остался пить с капитаном, а грабить графиню пошли е г о р и Крендель. Первая неожиданность поджидала их прямо в нужный парадный. Там на первом этаже находился о п о р н ы й пункт охраны правопорядка, из приоткрытой двери которого доносилась песня в исполнении Газманова. Налетчики переглянулись. «Это... Это даже хорошо, попытался успокоить напарника Крендель. Ну, смотря для кого. Дипломатично не стал спорить Егор, чувствовавший себя стажером. Медленно, как будто мраморная лестница могла скрипеть. Подельники стали подниматься на третий этаж. Похожая информация у нас не левая. Разглядывая лепнину, украшавшую парадную, шепнул Якушев. Лестница явно графская. Если что, потом расскажешь. Кивнул в ответ Крендель. Наконец они остановились перед заветной дверью, солидной, с медной ручкой. т р у д н о не в ы ш и б и т ь дверь, а решиться на это. Наставническим тоном высказал Крендель мысль чужую, но верную. Трудно не сесть, а выйти. Развил тему Егор, подражая реальным пацанам, и стараясь выглядеть умудренным. Крендель вздохнул, перекрестился и поднес б ы л о руку к звонку, но Якушев в последний момент его удержал. Погоди, дай хоть на газету глянуть. Старший налетчик протянул младшему купленную газету. Егор развернул ее и хрюкнул. Ну ты даешь, это же Эротика. Мы что, ее одо революционных любовниках интервьюировать собрались? к р е н д е л ь виновато вздохнул и свернув газету в трубочку решительно нажал на звонок. Толик, это ты? Раздалось за дверью. Егору захотелось детским голосом ответить: "Я бабушка", но н а п а р н и ч к его опередил. к р е н д е л ь был далеко не дурак и понимал, что представляться сотрудником эротического издания было бы явным перебором. Выдать себя за историков, но как назло, он начисто забыл все, что вычитал из Блаватской. Поэтому он вышел из ситуации по-другому. Мозгас! Рявкнул Крендель и сам ойкнул, вспомнив, что находится в Питере. Однако графиню, видимо, такой ответ настолько удивил, что она без р о п о т н открыла. о Крендель надулся от гордости, а Егор, удрученно глянув на напарника, вежливо обратился к хозяйке, маленькой прятной старушке, растерянно хлопавшей глазами на пороге. Здравствуйте. Вы только не нервничайте. Ой! п р и ж а л а руки к груди и попятилась в глубь квартиры аристократка. Что-то столиком? А что ему будет? Успокоил ее Крендель, вваливаясь в прихожую и оглядываясь. Квартирка была что надо. Егору бросилась в глаза мебель из красного дерева и небольшая, но п о х о ж а мраморная статуя. Слава богу! Облегченно вздохнула старушка и всплеснула руками. А то он с умцирки новый номер о т р а б а т ы в а е т видите ли, удерживает на груди КамАЗ груженный щебнем. Я так переживаю. На л е т ч и к и растерянно переглянулись. Крендель собрал волю в кулак и, как старший, взял инициативу в свои руки. к а м а з это серьезно, поэтому работаем быстро. Так б а б у с ь у нас времени мало, это ограбление. Ограбление. Мы бандиты. Не надо стоять с т о л б о м можно, охотно, но не громко. Ты про фамильные драгоценности спроси, шепотом подсказал Егор. Не уче ученого, нервно огрызнулся Крендель. Оба э к с п р о п р и а т о р а суетились, опасаясь внезапного возвращения Толика, в ы л е з ш е г о из-под Камаза. о н е мевшую графиню, они под руки отвели в гостиную и усадили в глубокий диван. Егор нашел пакет с медикаментами и сунул старушке в руки. Правильно. одобрил действия стажера Крендель б а б у с ь сама выберет, что от сердца помогает так все дуй быстро в соседнюю комнату и шукай там золото бриллианты и шевелись родная, то нам самим гипсо черт н о с г о в о й т р а в м понадобится дальнейшие события показали, что последние фразы мастер налетчик сам себя сглазил Егор шмыгнул во вторую комнату, однако найти там ничего не успел его внимание привлекла большая семейная фотография Висевшая в красивые рамки на стене. На снимке огромный человечище держал на руках семь-восемь взрослых родственников. Мамочка! Ойкнул Егор и некоторое время, словно завороженный, смотрел на фотографию, не двигаясь, потому что колени внезапно ослабли. Из ступора его вывел донесшийся из гостиной звук тупого удара с последующим странным ч м о к а н ь е м Якушев метнулся обратно к подельнику с бабусей. м и з а н с е н а в гостиной в ы г л я д е л а следующим образом: графиня сидела на корточках перед кренделем, лежавшим на полу в позе п о л и т рука, первым шагнувшего из окна и поймавшего подлую фашистскую пулю. Голова неподвижного налетчика была вся в крови. Вы чего это? растерянно спросил Егор. Он начал затравленно озираться, испугавшись, что в квартиру все-таки незаметно вернулся Толя. О, х к о л у б ч и к не д о г л я д е л а я! з а п р и т а л а графиня, судорожно и щ а в пакете с медикаментами бинт и йод. Рядом с поверженным напарником, охреневший в конец Якушев увидел огромного бронзового орла, м о щ н й и гордо раскинувшего свои крылья. Постепенно до Егора дошло, что же случилось. А дело было в том, что к р е н д е л ь своим пытливым взором усмотрел, как ему показалось, тайник в старинном резном книжном шкафу. Профессионал квартирных разбоев дергал дверку и так и сяк, и наконец уперся ногой и рванул. Шкаф качнулся, и сверху упала бронзовая птица, клюнув на летчика прямо в теме. в е с и в ш а я килограммов десять скульптурная композиция стояла на самом краю шкафа высотой три с половиной метра. Поэтому птица спикировала со скоростью достаточной. Егор застонал, будто ранили его самого, подхватил бесчувственного Кренделя и потащил к двери, на ходу укоряя хозяйку: "Не полюски это бабушка, он же вам ничего плохого не сделал". Графиня меленько кивала и виновато разводила руками. У самого порога графской квартиры Крендель застонал, начиная приходить в себя. "Потерпи, браток", по фронтовому пыхтел Егор п я т и с ь задом. Досада, выдохнул Крендель и мужественно прошептал: "Брось меня, спалимся вдвоем". Русские своих не бросают, серьезно ответил Якушев, вытаскивая тело напарника на лестничную клетку. Графиня Семенила рядом, пытаясь приложить полотенце к голове пострадавшего. Внезапно на е г о р а упала какая-то тень, заслонившая солнечный свет из огромного лестничного окна. Ой! Ласково сказала бабушка. Толик вернулся. Пиздец! з в з г н у л Егор и зажмурился. КамАЗ. Человек похожий на Кен Конга что-то рыкнул, одной рукой взял кренделя, свисавшего со спины Якушева, приложил к своей необъятной груди как ребенка и побежал вниз. Егор решил, что Толик понес его в опорный пункт охраны правопорядка. Но ц и р к о в о й монстр стремительно выбежал на улицу. В опорнике, кстати, все было хорошо. Там теперь рыдала над несчастной женской долей Татьяна Буланова. Якушев опомнился и, успев вежливо сказать графине до свидания, бросился за унесенным другом. Кто в о з н а е т этого Толю? Может, он решил на помойку тело выбросить? Но селач Анатолий, как оказалось, просто хотел помочь. Он ужеловил машину. Егор еще долго кланялся и благодарил его, прежде чем уехать. Ночью пьяный сибиряк менял повязку р а н е н о м у другу и приговаривал: "Ох, и повезло, живо. Если бы не попугай чугунный, то этот Толя вас бы к себе в цирк забрал. У него был бы новый номер ж о н г л и р о в а н и я тушками п р и б а н д и ч н ы х придурков. Але, ёпс, ёпс, ёпс!" Егор молчал. У него, как у вышедшего из первого боя, просто не было слов. В этот момент в дверь позвонили. Это явился студент-наводчик, который так торопился получить свою долю за разбой, что не смог дождаться утра. Но как? С тайной надежды спросил студент прохвост, как только сибиряк распахнул перед ним дверь. Как им к верху? Ответил сибиряк и резко вжарил горе наводчику под дых. Студент тыкнул и падая разбил себе голову. Так что его тоже пришлось перебинтовывать. Через неделю они все в четвером пошли в цирк. По Анатолию во время выступления ездили машины, а он рвал корабельные цепи. Двое из славной четверки стеснительно прикрывали лица программками. На двух головах красовались ч е л м ы из бинтов. Когда Толик р а с к л а н и в ш и с ь гордо ушел с арены, Сибиряк повернулся к съежившемуся рядом студенту, своему дальнему родственнику. Ещё один подобный выкрутас с твоей стороны, и я расскажу этому виконту занимательную историю про его бабушку и провороненные чекистами жемчуга. Понял, урод? Понял, прошептал студент. Кстати, после того случая он стал жить почти честно. А Крендель навсегда возненавидел антиквариат и почему-то голубей. Конечно же, тема эта стала широко известной в узких кругах, правда, реагировали на неё по-разному. Денис Волков тот ржал как сумасшедший, а Женя Шохи наоборот н ничего смешного и веселого не увидел и надавал Егору подзатыльников. Контроль за Якушевым был усилен, и больше он в сомнительные бандитские истории не попадал, хотя, конечно же, кое-какие приключения с ним происходили. А куда д е т ь с я если на определенные гены накладываются молодость, характер и воспитание, п о л у ч е н н о е в специфической среде? Один такой случай произошел почти ровно через год после памятного налета, но этот эпизод был полностью противоположным э по п е е с бронзовой п т и ц е й На этот раз Егор, как и положено будущему юристу, наоборот проявил высокую гражданскую сознательность, правда совершенно неожиданно для самого себя. Все вышло случайно. Якушев засиделся в факультетской библиотеке и уже достаточно поздним вечером. Побрел по малому проспекту Василевского острова к метро. На углу пятнадцатой линии прямо перед е в о н о с о м пронеслись по направлению к среднему три какие-то личности. Егор остановился и поправил сумку, которую задел один из бежавших, и тут же ее снова зацепила сбросил ремень с плеча четвертый бежавший за троицей следом. Якушев, которого ж к р у т а нуло на месте, выругался и хотел было догнать толкнувшего его человека, чтобы отвезти ему пендель. Но вдруг увидел, как этот четвертый выдернул из-за пазухи пистолет. Стоять заорал гнавшийся за Троими и выстрелил в воздух. т р о и ц а р е з к о с б р о с и л а темп движения, а человек с пистолетом попытался выстрелить еще раз, видимо, чтобы окончательно убедить убегавших остановиться. Выстрела не п о с л е д о в а л о по-видимому, переклинила патрон в патроннике. Человек ругнулся и начал нервно дергать затворную раму. Она не желала поддаваться. Те, за кем он гнался, оценили этот момент. Они переглянулись и, рассыпавшись дугой, двинулись к своему преследователю, но явно не с целью сдаваться. На ну что дядя Степа гавкнул а т т в о я п л е т о ч к а В преступном мире так иногда называют сотрудников правоохранительных органов, видимо, в честь дяди Степы, милиционера, героя детской поэмы Сергея Михалкова. Зло выдохнул один. Сейчас отберем твою пуколку, п о л у ч ш ь завтра пизделят начальство. Егор даже не успел понять, что человек с пистолетом был, видимо, сотрудником милиции, догнавшим тех, кого он хотел задержать. Якушеву просто понравилось, что парень не попятился, а перехватил пистолет как ударный инструмент и шагнул т р о и ц а на встречу. На помощь он не звал. Вот это его л и х о с т ь все и определило. Егор принял решение м г н о в е н н о и направился к месту намечавшейся схватки. Все четверо не обращали на него внимания, поглощенные исключительно друг другом. А зря, между прочим, когда трое бросились на одного, Якушев уже практически поравнялся с ними. н е з н а к о м е ц успел встретить одного р у к о я т к о й пистолета в голову, но остальные двое кинулись ему в ноги и повалили на асфальт. Незнакомец отчаянно б р ы к а л с я но один уже выкручивал из его руки оружие, второй, схватив за волосы, пробил коленом в лицо. Человек по-прежнему молчал и продолжал сопротивляться. Егор с хорошего замаха ноги пыром ударил одного из нападавших в голову, а второго, уже вырвавшего пистолет и поднявшегося, швырнул через себя, словно на тренировке на борцовском ковре. Вот только асфальт не ковер, особенно хорошо это ощущается при вхождении в него головой. Незнакомец, шатаясь, стал первым делом бросился к своему оружию, выпавшему из руки повстречавшегося с асфальтом гражданина, а потом дошел до того первого, кого он ударил рукояткой. Тот сидел на четвереньках и держался за голову. Драться он явно больше не собирался. Тем не менее спасенный Егором парень чуть обошел сидевшего. И тяжело дыша еще дважды ударил его пистолетом по голове. Потом он повернулся к лежавшим и все так же молча сопя несколько раз пнул их ногами. Только после этого взглянул на своего спасителя. Ты кто? Я Егор. Чуть растерянно ответил Якушев. Так, кивнул незнакомец. А я Валера. Будем знакомы. Ты кирпичи поблизости не видишь или к а м н й больших? Нет, удивленно огляделся вокруг Егор. А что? «Да ничего, сказал Валерий. Надо б ы э т их п и д о р а о в о щ и камнями. Зачем? Они же уже не рыпаются. А для науки, чтобы знали, как на мента руку поднимать. Егор промолчал. Он не мог понять, шутил парень или говорил в серьез. Валерий наконец-то о т д ы ш а л с я отряхнулся кое-как и так и не поблагодарив за помощь, сказал: "Так, Егор, раз уж ты тут так вовремя оказался". Помоги-ка еще мне, брат, доставить это мясо в шестнадцатое. Тут недалеко. Шестнадцатый отдел милиции находится на набережной лейтенанта Шмидта. Якушев начал было отнекиваться, потому что ему не очень хотелось выступать в роли дружинника. Драка это одно дело, тем более когда трое на одного, а помощь в приводе совсем другое. Но Валера обладал достаточным командирским напором и от неуверенных возражений просто отмахнулся. Уже в милиции выяснилось, что Оперуполномоченный Валерий Штукин почему-то в одиночку решил задержать трех ранее судимых за разбой граждан. Они к тому же еще и находились в федеральном розыске. В прокуренных кабинетах уголовного розыска Егору пришлось провести пару часов. Его опрашивали, давали что-то подписывать, все куда-то носились. В общем, Якушев совсем одурел от этой суеты. Под конец, когда его уже отпустили домой, в отделение нагрянул какой-то большой начальник. Все забегали и засуетились еще больше. Начальник решил лично пожать руку герою. Якушеву снова пришлось представляться и рассказывать, как оно все так получилось. Узнав, что Егор учится на третьем курсе юрфака, большой м и л и ц е й с к и й чин обрадовался и, улыбаясь глазами, обернулся к стоявшему тут же рядом Валерию. Ну что, кен хорошо х о т ь что твой спаситель, юрист, вроде как близкий нам по профилю. А то спас бы тебя какой-нибудь гражданский математик. Студа баб замучила. Ты все я смотрю г е р о й с т в у е ш ь голые жопы на раскаленные гвозди. Ну-ну. На этот раз могло бы и не прокатить. Штукин только усмехнулся в ответ. Начальник постражал. Чего лыбишься? Думаешь, если я тебя в прошлый раз спас, то я на этот раз стал бы из говна вытаскивать? Валерий что-то буркнул в ответ. Егор понял, что у начальника и этого Штукина Уже была какая-то интересная история, но расспросить он, конечно, постеснялся. Ладно, студент, повернулся начальник Егору. Молодец ты, очень нам помог. Мы тебе на факультет официальную благодарность пришлем. Да не надо, вскинулся было Якушев, но его возражения приняты не были. Надо, надо. И п о в е р ь э т о самое малое, что мы можем сделать, и обязаны сделать. Не только для тебя, сынок, но и для себя, чтобы л ю д ь м и себя не перестать чувствовать. Люди, они за добро е дело всегда должны спасибо говорить, чем могут. Вот мы тебе и скажем. Если снятся тебе п а р е нечего, ты хороший мужской поступок совершил. Эти трое, те еще х р ю н ы с биографиями, так что побольше бы таких как ты и нам бы побольше. Ты ч а с о м после учебы в милиции? Не хотел бы поработать. Да я как-то совсем смутился, Егор, по понятным причинам, считавший милицию социально чуждой. Понятно. Чуть по-иному понял его смущение начальник. После ю о р ф а к т о в уголовный розыск вроде как не очень престижно. Зато у нас весело. И орлы такие, не соскучишься. При этих словах Штукин сделал вид, что потупился. Ладно, студент. Если все же надумаешь к нам, я поспособствую. Зовут меня Виталием Петровичем, фамилия Ильюхин, звание полковник, должность заместитель начальника уголовного розыска. Учи с ь думай. Если что найдешь меня, сообразишь как. Спасибо еще раз. Когда е г о р вышел на набережную, он поймал себя на том, что добрые и искренние слова Ильюхина ему очень приятны, но он как бы стесняется этого. Удивительно, в о в этом ничего не было. В глазах наставников Якушева, таких как Денис и Женя Шохин, похвала от ментов выглядела, прямо скажем, неочевидным достоинством. При этом Егор понимал, что они оба совсем не осудили бы его за совершенный поступок, скорее даже наоборот, но, но все равно это было, как бы это сказать, не по понятиям что ли. Так что эту свою историю Егор от Дениса и Жени скрыл, скрыла про п р и ш е д ш у ю на факультет благодарность, которая, кстати, даже помогла ему легче сдать сессию. По ю р ф а к у в е с т и о его подвиге разлетелась мгновенно. Не рассказал он об этом случае только только освободившемуся Юнгерову, но не потому, что не по понятиям, а чтобы не выглядело хвастовством. Вспомнил Егор об этом своем приключении только в странном разговоре с Александром Сергеевичем. состоявшемся через несколько дней после сорокалетия Юнгерова. К слову пришлось, ведь Юнкерс как раз и начал уговаривать Якушева идти работать в уголовный розыск. Александр Сергеевич даже как-то неожиданно обрадовался, историю оценил, п о м е н я л за то, что раньше ничего не знал о ней. Конечно же Юнгеров у г о в о р и л своего воспитанника. у г о в о р и л и настойчиво посоветовал заход в уголовный розыск делать именно. Через полковника Ильюхина.